под властью богов. Человеческое общество развивалось медленно. Столетия уходили на усовершенствование орудий труда, но они несли качественные перемены в жизни. Скотоводство и земледелие сменили охоту и собирательство. Племена вышли из лесов и горных ущелий и поселились вдоль великих рек Нила, Инда, Ганга, Тигра и Евфрата, по берегам Средиземного моря. Плодородные речные долины кормили множество людей. Расселившиеся здесь племена начинают объединяться. Усиливается власть старейшин и вождей. Всё чаще возникают межплеменные союзы. Оседлый образ жизни позволил сменить пещеру и хижину на просторные прочные жилища. Чтобы облегчить труд, люди начали приручать животных. На полях появились быки. В свою очередь, а домашнего неживотных привело к развитию ткачества. Труд земледельца, обрабатывающего свое поле, дал толчок к изготовлению мотык, серпов, плугов, к развитию искусства обработки металлов. Чтобы орошать поля, человек учился строить плотины и каналы, регулировать уровень воды в реках. Появились начатки геометрии, Ведь прежде чем сесть, нужно было разделить участки, обмерить их. Развилось гончарное и строительное искусство, земледелие работа сезонная, и понадобились глиняные сосуды и специальные хранилища для урожая. Каждая семья получила возможность самостоятельно вести своё хозяйство, поэтому отныне она, а не род, владела участком земли, орудиями труда, скотом, Коллективная собственность уступала место частной. Люди разных племён и раньше ссорились, воевали, брали пленных, но раньше их убивали, чтобы не кормить, ведь лишней пищи ни у кого не было. Теперь, когда человек своим трудом мог произвести больше продуктов, чем он потреблял, стало выгодно не убивать пленных, а принуждать их работать на победителя. Так появились рабы. И со временем всё человеческое общество разделилось на две враждебные части рабов и рабовладельцев. Эксплуатация человека человеком положила начало классовому обществу, в котором семьи, силой захватившие богатство и власть, держали в подчинении не только рабов, но и более бедные семьи. Все изменения в образе жизни людей, в отношениях между ними, отразились и на их религиозных представлениях. Единый и равноправный до этого мир духов тоже разделился. В нём, как и среди людей, появилось господство одних и подчинение других. Одни духи, от которых, как считал человек, зависела его жизнь и которые играли важную роль в хозяйстве, возвысились над другими они получили личное имя, свою особую форму почитания, духи превратились в богов. В рабовладельческом обществе человек стал подданным царя, сатрапа, фараона, деспота, тирана. У разных народов по-разному называли того, кто стоял во главе правления. Но везде простые люди стали игрушкой в руках владык. Как их земные прообразы Небесные боги тоже оказались властелинами и тиранами. И когда побеждал земной властелин, то его бог становился богом для всех завоёванных народов. В 18 веке до нашей эры Хамурапи, повелитель города Вавилона, после завоевания соседних народов в долинах Тигра и Евфрата, объявил себя царём вселенский. Столицей своего государства ставшего одной из могучих держав древнего востока, он сделал город Вавилон. Но не только свою личную власть навязывал грозный владыка покоренным народам. Жрецы, верные слуги династии Хамураппи, провозгласили главным божеством государства бога Мардука, которому раньше поклонялись лишь вавилоняне. Основные его эпитеты владыка богов, отец богов, судья богов. Мардук объявлен победителем древних космических сил. Он творит мир, определяет пути небесным светилам. По его плану боги создают человека. Мардук получает свою власть по праву сильнейшего, как её удерживал сам Хамурапи. Правда, память о старых богах не так-то просто было уничтожить. И жрецы вынуждены были переделать их биографию, поставив в зависимость от верховного Мардука. Взаимоотношения между ними складывались по образцу земной общественной организации. На нижней ступеньке стоял раб. Им командовал надсмотрщик, тот зависел от воли богатого хозяина, а над ним возвышалась фигура царя. Других образцов Люди ещё не знали. Поэтому боги и духи рабовладельческой эпохи расположились по такой же восходящей лестнице. Вершину её занимал всесильный небесный повелитель. Вслед за царём земным появился и царь небесный. Боги, сменившие воображение человека духов, казались ему сильнее и беспощаднее их. Почему же могущественнее стали сами люди? Они столкнулись с такими силами природы, о которых раньше не подозревали. Оказалось, что вода вращает мельничные жернова и надувает парус, огонь плавит руду и даёт металл, из глины получается кирпич, из шерсти пряжа, от солнца зависеца взривание зерна, по луне отсчитывают время по звёздам ориентируется на местности. Человек стал ремесленником. Он глубже познавал мир. Только эти свои знания он приписал богам. Творцами мира стали теперь они. Боги будто бы вылепили человека изыла или выточили его на гончарном круге или вычислили из камня или слепили из снега. Каждый народ по-разному представлял разнообразную деятельность богов созидателей и управлятелей. Если древний Египет считается классической страной поклонения богам в виде животных, то в древней Греции ярко выраженный системный характер имело почитание богов в человекоподобном образе. Их было великое множество. Главный верховный бог Зевс, покровительница браков Гера, властитель водной стихии Посейдон, бог подземного царства Гадес. Афина, дочь Зевца, олицетворяла мудрость. Афродита, красоту. На самой границе мира, как представляли греки, жил бог Океан, обтекающий все моря и земли. Считалось, что он имеет три тысячи сыновей речных богов и три тысячи дочерей, океанит, богинь ручьев и рек. Каким же был тот мир, в который греки поселили своих богов? На священной горе Олимп, где царит вечное лето, они пируют в золотых чертогах. Напитки и пища у них особые, они дают бессмертие. И хотя люди наделили богов бессмертием, могуществом, мудростью, которых не имели сами, всё же жизнь на Олимпе мало чем отличалась от жизни на земле. Боги знали семейные горе и радости, измены и зависть. Они женились и выходили замуж, обманывали друг друга. Французский философ Дедро, живший в XVIII веке, нарисовал такую картину олимпийской жизни. Зевс садится за стол. Он шутит над Герой, хлопает по спине Ганимеда, виночерпия и наполняет свою чашу. В это время он слышит крики, поднимающиеся к небу с разных концов земли. Раздражённый Зевс открывает люк небесного свода, смотрит вниз и общается с трапезником: в Азии чума, в Европе война. В Африке голод, здесь град, там гроза, вулканическое извержение. Затем он с досадой закрывает люк, чиртыхается, садится за стол, напевается, ложится в постель, засыпает. Всё это называется у богов управлять миром. Словом, всё как у людей.